Эликсир Упрума Эсса. Радиоспектакль по повести Юрия Сотника. Часть 1 В каждом классе есть свой силач... Свой мыслитель и своя красавица. В пятом бе, о котором я вам рассказываю, силач это Лёша Павлов. Мыслитель вроде маршал, а красавица, большеглазая с чёрными локонами, Зоя Ладошина. Но Зоя ещё и общественный деятель, председатель совета отряда. И это своё положение она ценит больше, чем положение первой красавицы класса. Ну, правда, многие ребята считают, что у них в классе не пионерская работа, а сплошная скука. Но Зоя не унывает. Большинство своих одноклассников она именует пассивной массой и опирается в своей деятельности на ребят, которые охотно выполняют все ее поручения и гордятся тем, что Зоя называет их активистами. В своей бурной руководящей деятельности Зоя не считается со временем. Вот, например, сейчас... Да, сейчас восемь вечера. А Зоя пришла по делу к Соне Барбарисовой. Привет, Барбарисовна, привет. Ой, Зоя, надо поговорить. Проходи, пожалуйста. Ой, проходи. Ой, садись, пожалуйста. Ты помнишь, что скоро у нас сбор на тему «Мои родители»? Ой, ой, ну это Зоя, ну как же я могу такое не помнить? Так вот, ты выступишь на тему «За что я люблю своих родителей». Зоя, Зоя, но ну я никогда не выступала. Не выступала, не выступала. Привыкать надо, теперь выступишь. Нет, Зоя, я просто не смогу. Я как начну выступать, так от страха все забуду, что хотела сказать. Ну, возьми тетрадку и напиши. Вроде доклада получится. Зоя, но ну я просто не знаю, когда же начать. Ну, ладно, бери бумагу, я тебе помогу. Зоя. Никаких Зоя, бери бумагу. Сейчас. Слушаю. Твой папа кем работает? бригадиром настройки. Бригадиром настройки. Чего он строит? Дом жилой. Дом жилой. У него как их, показатели хорошие? хорошие? Хорошие. Прекрасно. Теперь пиши. Я люблю своих родителей за то, что они очень хорошие, трудолюбивые люди. Мой папа этот производственный отличник. Нет, отличный производственник. Он строит жилые дома. Его цех. Нет, нет, не цеха, бригада Его бригада регулярно перевыполняет план. Ой, Зоя, ты так быстро диктуешь. Ой, мучение мне с тобой. Ладно, я сама тебе напишу. Где у тебя телефон? В, в переднюю, Зоя, пойдем. Я Родске Маршеву позвоню. Звони, звони. Надо сказать, что не одни лишь деловые соображения заставляют Зою позвонить роде Первая красавица 5 Б питает тайную симпатию к первому мыслителю класса. К тому же она чувствует, что и мыслитель не совсем равнодушен к ней. Алло? Маршев? Здравствуй, Маршев. Ты, наверное, не догадываешься, кто с тобой говорит. Мне, мне кажется, что догадываюсь. Ну и кто же это? А, Ладошина Зоя. Ну, тебя не проведешь. Слушай, Марш, я еще не поблагодарила тебя за то, что ты вывел наш отряд на первое место по сбору макулатуры. Большое тебе спасибо. Не за что. Молодец ты, марша Ну знаешь, Марш, что я тебе скажу? Очень жаль, что такой умный человек, как ты, держишься как-то в стороне от общественных дел. А разве сбор макулатуры не общественное дело? Ну общественное, конечно, но такому человеку, как ты, нужно быть поактивней. Вот у меня к тебе предложение. Скоро будет сбор, и Соня Барбарисова выступит с докладом на тему «За что я люблю своих родителей?». А потом я тебе дам слово, и ты выступишь с докладом на эту тему. Идёт? А за что Барбарисова любит своих родителей? Как её отец отличник производства, перевыполняет план. Ну как, Маршев, согласен? Нет, Ладошин, не соглашусь. Ну почему, почему? По-моему, тема дурацкая. Что? Я говорю, тема глупая. Ну, почему же эта тема глупая? Ну, ты сама-то рассуди. Если отцу Барбарисовой не удастся выполнить план, так что ж, Сонька его тут же разлюбит? Хорошо, Маршев. Я, конечно, знаю, что ты очень умный, а все вокруг тебя сплошные дураки. Извини за беспокойство. Спокойной ночи. Баюшки, бою. А теперь заглянем к Роди. Мы сделаем это в тот же вечер, только чуть-чуть позже. В белокафельной кухне квартиры Маршевых светло, шумно. Взрослым Маршевым заглянули их соседи по подъезду, отец и мать родиного друга Вени Рудакова. Когда Рудаковы и Маршевы собираются за чашкой чая, у них всегда найдется о чем поговорить. Слышите? Слышите, как они шумят? Зато в самой удаленной от кухни комнате, освещенной только настольной лампой, тихо. Ой, слушай, Впрочем, неполная тишина не нам спать пора. Да ничего удивительного Сегодня пятница, у взрослых завтра выходной Они забыли, что нам в школу идти Вот и сидят себе Здорово! Ну а все, можно наводить Так, на второй, на второй. На второй. Апрель второй. выдался теплый и, и окно у Роди распахнуто настежь У самого подоконника На деревянной треноге Стоит самодельная подзорная труба Описание которой вроде вычитал В какой-то старой книге Этим вечером друзья решили испытать свое детище. Прямо напротив их окна, по другую сторону площади, трехэтажное здание Дворца Пионеров. На него и направлена подзорная труба. Дело в том, что во Дворце Пионеров, помимо всевозможных кружков, есть еще научно-конструкторское общество «Разведчик». Но туда принимают лишь тех, кто уже создал какую-нибудь собственную конструкцию или провел самостоятельные исследования. И друзья надеются, если подзорная труба удалась, то их в общество примут. Весь вечер заглядывали они с помощью трубы то в одно, не за что ли на окно, то в другое. Смотрели, как там ребята возятся с какими-то механизмами и приборами, и старались понять, что они делают. Но постепенно свет в окнах начал да. гаснуть, и вот уже весь дворец погружен во мрак. закрывая окно, Родька». Луна показывается. Сейчас спать позову. Постой. Тебе не кажется, что в тех окнах свет слегка пробивается? В каких тех окнах? На втором этаже, четвертое, пятое и шестое окно от левого угла. Ну-ка, дай-ка. Дай-ка я взгляну. О! Да. Похоже, там кто-то свет зажег, а окна чем-то черным занавесил. Дай-ка я теперь... Правильно, черная материя наверху провисает, и оттуда свет. Интересное дело. Интересное дело? А ведь недавно окна не были занавешаны. Да, я даже там Купрумес разглядел. К кого? Купрумес? Ну да, ну, Куприян Семенович, учитель химии в нашей школе. Ну это старенький такой, он во дворце химической лаборатории руководит. А, предположим, там Купрумес что-нибудь делает. А зачем ему окна занавешивать? Да, зачем? Ну, вот мою маму, например, раздражает, если она вечером окна не зашторит. Пока занятия в лаборатории шли, голые окна Купру Месс не раздражали. А когда он один остался, раздражать начали. Да, тут что-то не так, Родька. Вдруг туда кто-нибудь тайком пробирается. И заметь, с недобрыми намерениями, если окна занавешивают. Ой! Веня! Ой! Они без четверти одиннадцать. Ну, мам, ну, Пора мам, ну я домой, еще немножко, спать, мам. Пора домой ну, ой, ну дай еще разочек взгляну, ну, дай-ка. Ой, точно светится. Наступило утро. Как всегда, Зоя Ладошина идет в школу не одна, а в окружении своих активистов. Тут и знакомые нам Соня Барбарисова, и толстый, солидный Шурик Лопухов, и маленькая, похожая на второклашку, Нюся Касаткина. А между прочим, скоро на тему мои родители будет последним сбором... Который я проведу в нашем отряде Ой, в каком как? Зоя? Зоя, как это? А в каком смысле? Ну как? говорю, в каком смысле? Надо же мне когда-нибудь отдохнуть Как будто без меня не найдется Кому быть председателем Не Ой, найдется? Нет, а Зоя, я, правда, это... нет, Зоя и не думает Расставаться с председательским постом Ей просто захотелось лишний раз услышать Как ее ценят и любят Но Зою окружает народ простодушный И все приняли ее слова Серьезно Такое говорить, а? Ну, Зоя, ну ты пойми, что без тебя общественная работа в классе просто замрёт Замрёт У нас все такие У -у -у. пассивные, ну, такие У -у -у. пассивные Я, Я говорю, завалится ничего. работа, ребята, завалится. это факт Работа завалится. завалится Точно Нет, Зоя, ты просто не думай Мы да. не дадим тебе уйти из председателя. Уйти, уйти, Это не от возависи, дорогие мои. Скоро будут перевыборы в пионерской организации, а меня в классе кое-кто не очень-то любит Ой, ребят, тут Зоя, ты немножко права. Что? Не, не, не, немножко права, но я сам лично слышал, как тебя некоторые там девчонки воображалой называли. Ну, было воображалой. Это Зоя, это они от зависти. Потому что ты такая красивая и такая умная, она не от зависти. Ну, тоже может быть, конечно. Ой, Зоя! Ой, граждане, я придумала, что надо делать. А что? конкретно, конкретно, что придумал-то придумал? То придумал. Вот что. Что? что. Если нам грозит такая опасность, что Зою не выберут, мы должны не сидеть сложа руки. Мы должны агитировать а -а -а -а и уговаривать ребят, чтобы голосовали только за Зою. Правильно? Правильно. Ах, если бы вы знали, каким роковым последствием это приведет. Уже перед началом уроков к первому силачу класса подошла Соня Барбарисова. Павлов! Лёшка, Павлов! Лёшка! Ну? Мне надо с тобой очень серьёзно поговорить. Ну, говори! Павлов, ты знаешь, что скоро в нашей пионерской организации перевыборно? Ну? Скажи мне, Павлов, кто больше всех у нас достоин быть председателем совета отряда? Да почем я знаю? По-моему, Павлов самый достоин, это Зоя Ладошина. Скажи мне, Павлов, ты согласен голосовать за нее? Ну, за Ладошину так за Ладошину! Рудаков! Больше! Ну, чего что? тебе? Слушайте, так, значит, мне надо с вами очень серьезно поговорить. Скоро приближаются перевыборы. Но мы знаем, к нам уже Шурка Лопухов подходила. Да? Мы уже сказали, что проголосуем за Ладошина. А, так, Веня, смотри, в том конце коридора это не Купрумес. Похоже, он. Ой, сюда идёт. Павлов, Павлов! О, хорошо, иди сюда. Павлов, Но... слушай, скоро будут выборы, да? Ну... Так проголосуем дружно за ладошину, да? Проголосуем, ребята, правда, ну, да? Тьфу, ты сказал же, что проголосуем! Ой, он! Купрумес! Это и правда Куприян Семёныч Дрогин. Но до чего же он изменился? Всего неделю назад он держался по-военному прямо Всегда на нем был белоснежный воротничок и галстук И его усики, почти такие же белые, как воротничок, были аккуратно подстрижены Теперь же к ребятам приближался сутулый неопрятный старик Воротничок его измят, словно купрум с спал не раздеваясь Галстук съехал на бок, а на впалах щеках поблескивает седая щетина И глаза, очень странные глаза, выцветшие и вроде ничего не видящие перед собой. Что с ним? Заболел молча? Куприян семёнович извините, пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Куприян семёнович вы нас не знаете, но разрешите все-таки спросить. Да, пожалуйста. Вы ведь, кажется, во дворце пионеров ведете химический кружок. Э, не кружок и не химический. Я руковожу секцией биохимии, да, вот так. мать Куприен Семенович, мы заметили, что там у вас по ночам свет горит. Кто-то зажигает. Мы же знаем, что по ночам дворец пионеров-то закрыт. Это э, это глупости. О, это глупость, но ну, ну, ну, там не может быть никакого света. Ну да вы сами видели, и, и, и вы и вы не могли видеть света. Вот так. так да. это очень непорядочно распускать такие распускать такие панические слухи. Блют я свет. бы сказал: "Да, и извините, пожалуйста, извините, я спешу, меня ждут меня ждут в учительской. Я не хотел, я только хочу Ну вот, ушел очень даже странно. Мальчики, мальчики, мальчики, вы знаете, что приближается перевыбор в совет отряда? Мы знаем. Скажут, что за ладошину надо голосовать. Мальчики, только за ладошину. Только за ладошину, ни за кого больше. Мальчики, да ладно ты, бояться его знаем. Ну, хорошо, хорошо, только за ладошину. Венька, мальчики. он возвращается. Мальчики, вы вы меня простите, пожалуйста. Я был неправ. Да, да, неправ. И, и, и если вы не ошиблись, то это это действительно очень странно и, и подозрительно. Угу. Вот да, а, а теперь теперь скажите мне, где и каким образом вы видели свет? И когда? Вот именно когда? Понимаете, Куприан Семенович, у нас есть подзорная труба. И вот мы как-то смотрели в нее вечером на окна дворца пионеров. Часов около 11. И... Так, как я слушаю, слушаю. И у нас такое впечатление, будто кто-то там занавесил окна, свет зажег, но занавеси провисают. И виден свет. Ага, виден свет. Это очень странно. Странно и, и очень подозрительно. Да, вот так. Тебя как зовут? Родя Маршев. Ага, Родя Маршев. А, очень хорошо. А тебя как? Рудаков Веня. Ага. Так вот, Родя Маршев и Веня Рудаков. Значит, значит так. Родя и Веня. Мы таким образом мы будем молчать. Вы понимаете? Вот так молчать. Мы это дело расследуем. Я сегодня же займусь, да, но... Если мы расскажем кому-нибудь, мы можем спугнуть э, этих, ну, которые забирают Понятно. Вы согласны со мной, что надо молчать? Да. Что надо ничего и никому. Согласны. Согласны. А вы даете слово, что никому и, ну, по крайней мере, ну, три дня. Вот так. Три дня. Даёма. Даем. Благодарю, благодарю. Нет, я сегодня же, и мы, и, и я, вот, вот, вот так, мы их найдем, этих злоумышленников, мы, мы на, найдем. Да. Рочка, тебе не показалось, что Купер Месс сам какой-то подозрительный? Кажется... Или он знает, что кто-то забирается к нему в лабораторию, но почему-то боится об этом сказать. Или он, он сам что-то делает в лаборатории и не хочет, чтобы об этом знали. В общем, интересно было бы это дело расследовать. А утром на следующий день, это было воскресенье, Родя и Веня пришли во дворец пионеров. Родька, Они вошли дешевле. в небольшую комнату, на двери которой было написано «Дежурный горе. педагог». Мы бы хотели записаться в общество «Разведчик». В «Разведчик». Да. В разведчик мы записываем школьников, начиная с седьмого ну, класса. Да, ну. А вы, как я понимаю, этого возраста еще не достигли? А, да, вас... мы, да, Что это вы... у вас? Труба это, подзорная. Да, вы... и это самодельная. Да. Вы знаете, мы думали, нас всех с астрономией ну, примутали. Мы там ведь, знаете, как В общество разведчик принимают ребят с более солидным образованием. Ну, ну Ой. да ладно. Так и знал. Пойдем, Родик. Пошли. Нет, подожди. Ну, странно. Дворец пионеров... А занимаются тут больше комсомольцы. А, а, ты ошибаешься, дорогой. Дворец пионеров и школьников. А школьниками могут быть и комсомольцы. Что касается ребят вашего возраста, у нас для них 19 различных кружков и коллективов ну, на ну, выбор. мы Нам хотелось бы разведчика, а не на выбор ну, 19. Поговорив с дежурным педагогом, мальчики не ушли с дворца. Они походили по вестибюлю, потом поднялись на второй этаж. В большом широком коридоре никого не было. Только сверху доносились приглушенные голоса, музыка и пение. Иди сюда. Ой, просто тут как? Разведчики больше по вечерам занимаются. Так, здесь секция автоматики и электроники. Значит, это крайняя комната. Значит, это первое, второе, третье окно от угла. Ага. А вот тут... Ой, Родька, иди сюда. Секция биохимии. Здесь они есть. Венька. Четвертое, пятое, шестое. Фенька, иди сюда. Иди сюда, видишь? Что видишь? Щит фанерный. Ой, тихо. Смотри за этой штукой, можно засаду устроить на тех, кто пробирается в лабораторию Купру Засаду? Ой, ротико, еще как можно -то? Только надо немного отодвинуть, чтоб вдвоем засесть можно а, было. Ой, слушай, засаду на всю ночь, да? Слушай, а что родителям скажу? Я не знаю, по дороге обсудим, пошли. Ага. Нет, мальчики, Никуда вы не пошли. Зойка? Ладошина. Да. А, а ты чего тут? А? а я шла в кружок художественного слова и увидела, как вы лазаете за эти штуки. Ну, если такого? Да, и пошла потише. И я все слышала. А? А теперь скажите, кто же забирается в лабораторию и при тут купрум с Мы не имеем права этого сказать. Да, мы дали слово никому не говорить. Вы, мальчики, слушайте. Куприен Семенович приятель моей бабушки. Ну, если вы ничего не скажете, я ему сама все расскажу. Зоя, Как Видимо. вы говорили, что собираетесь какую-то засаду устроить. Ну ладно, слушай. Ты знаешь чего? Мы не смотрели сейчас по злому трубу, и все увидят темную веру. Делать нечего. Пришлось рассказать зои и про свет в окнах, и про странный разговор с учителем. Все, поняла. Теперь дайте мне слово, что никому не разболтаете о том, что я вам скажу. Честное слово, что никому не разболтаюсь. Теперь честное слово. Вот очень может быть, Купру Месс сам туда забирается. <говорит> Иди ты, ротика, слышишь? А почему, почему ты так думаешь? Так к нам вчера приходила его жена и говорила бабушке, что он странно стал вести себя. В каком смысле странно? Вот, стал по ночам пропадать. Скажет, что пойдет прогуляется а вернется в час ночи. Ой. Так, весь какой-то стал. Ой, Родька, тут что-то есть, Зойка, слушай. Ой. Зойка, он всегда был этот такой? Да нет, нет? ты что? Бабушка говорит, что он в каком-то важном институте работал, да? и у него эти, ну, даже научные труды есть. А почему он стал простым учителем? Какие-то неприятности у него а? в институте получились. А? Мальчики, да. мне пора. А? На репетицию опаздываю. Хорошо. Не болтайся никому. Иди, Иди смотри, Ладошина, никому. Вень, слушай. Если в лабораторию пробирается Купру тогда, может быть, он снова занялся научной работой. Может, и так. А почему он это делает тайно? Тут два ответа. Или он выполняет важное секретное задание... Или он свихнулся и затевает что-нибудь недоброе? Вот, это, пожалуй, верни. Больно он пугливый какой-то. Есть и третий вариант. Какой? Зойка ошибается, и в лабораторию пробирается кто-то другой. Здравствуйте! Поговорить о третьем варианте не удалось. Привет, круглый, Одновременно круглый. с ребятами из дворца вышла их одноклассница Ляля Данилова. Ее в шутку зовут Круглой Отличницей, хотя у нее бывают и четверки. У Ляли круглая физиономия, круглые очки на ну курносом носу и волосы ее все в круглых завитушках. В руке ляля держит баночку, а в ней какой-то желтовато-зеленый порошок. Ты занимаешься во дворце? Нет, я в разведчик записаться хотела. О, Родька, да. не только мы с тобой дураки. Я да. знаю, я знаю, что записываю только с седьмого класса, только я думала, что меня примут в порядке исключения. А почему ты так думала? Мне старший брат сказал, что моя работа очень интересная. Да, и он сам в разведчике уже второй год. Ну и что у тебя за работа? Биологический метод борьбы с огородными вредителями. Ой, Роська, слыхала, водоёд, а? Чё там банки-то? Гусеницы толчёные. Чего? Как? Ну, толчёные гусеницы. Прошлым летом я в деревню у бабушки жила, и там на огороды вредители напали. Половину капусты поели. Потом гусеницы чем-то заболели и стали дохнуть. А я как раз прочитала про биологический метод борьбы. собирала дохлых гусениц, высушила их, потом их столкла. Ну, дальше что? Дальше что? Может быть, микробы в толченых гусеницах сохранились? Тогда, если вредители снова появятся, можно капусту этим порошком посыпать и всех вредителей перезаразить. О, а что это идея? ротик ну ладно, может, мы с нашей трубой недостойно в разведчик поступить, но ведь круглая-то, а? Ее порошок, может, для народного хозяйства значение имеет, а тут же дидо седьмого класса. Вон мой брат, Ген, иди сюда! Иду, иду. Познакомься. Это Роди Маршев и Веня Рудаков из нашего класса. Здрасте. Здрасте. Привет. Ну, что тебе сказали во дворце? Ничего, до седьмого класса. Ну, бюрократы. Точно. Вот Рудакова и Маршева тоже не приняли. Что это у тебя? Труба подзорная. А ну-ка, покажи. Пожалуйста. Хм. Слушайте. А хотите, знаете, какое исследование втроем провести? Социологическое. Как это? Какое социологическое? Да, социологическое. Проведите опрос в четвертых, пятых и шестых классах. И запишите, кто увлекается техническим творчеством, а кто какой-нибудь исследовательской деятельностью. А с какой целью? Вот с такой. Оптику в старших классах проходит, а вы уже подзорную трубу построили. Валерка Иванов из вашего класса электричества не проходил, А его электронная черепаха за горящим фонариком лежит. Ага, движет. здорово, ты видел, да. <смех> а сколько еще таких, как вы, ко мне ходят консультироваться? Гена, подожди, ну проведем мы это, как его называют, социологическое исследование, а дальше-то что? Ну, а дальше с конкретными цифрами можно будет вопрос об этом ставить. Можно будет хоть до комсомольской правды дойти. Ну, чтобы нас в разведчик приняли. Да? Ну, хотя бы, чтобы для вас филиал при разведчике организовали. А что, из-за этого, здорово филиал? И уже на следующий день наши социологи приступили к работе. Они не предполагали, что изобретателей да исследователей среди ребят их возраста найдется так много. Белобрысенькая Маша Салтыкова, живя на даче, пыталась установить, правда ли, что петухи кричат ровно в полночь. Как только домашние засыпали, она садилась на кровать и не спускала глаз с будильника. Так продолжалось неделю, пока Маша не проговорила с родителем о своей научной деятельности, и будильник спрятали. А Толя Козырьков из 4 класса придумал очень практичную линейку для разрезания пластмассы. Она не скользила по пластмассовому листу благодаря подклеенной к ней наждачной бумаге. Но попадались изобретатели и такого типа. Ты изобретателей записываешь? Ну, я. Записывай, Алька Портнов. Александр Портнов, то есть двигатель, изобрел на самом дешевом топливе. А шить за топливо? Вода обыкновенная! Знаешь, что получается, если воду разлагать электрическим током? Ну, водород и кислород получается. Ну, а теперь смотри, нажимаем на стартер, заставляем крутиться генератор. Генератор вырабатывает ток, а ток вырабатывает этот гремучий газ. Газ попадает в цилиндр, и тут искра, и пошло! Двигатель крутит генератор, генератор вырабатывает ток, ток разлагает да воду. Да ты подожди, постой, а гремучий газ-то, взорвавшись, снова превращается в воду? Ну правильно, в воду! Да какое же это изобретение? Это же перпетум мобили. Какая тебе там перпетум мобили? Это двигатель, самый экономичный! Да погоди ты, ведь воду снова можно разложить. Это же вечный двигатель получается. Во! Правильно! Именно вечный! А я не догадался сам. Заправил литром воды и газуй вокруг света. Ж -ж -ж -ж -ж. Записывай. Да ты знаешь, что вечный двигатель невозможен? Это почему невозможен? Докажи! Да ты не ори, по науке невозможно А ты докажи, докажи! Да ладно ты, не махи кулаками, ты я сейчас тоже махну. Ну запиши ты его, а там его докажут, прав он или нет. Павлов! Павлов! Проголосуем за Ладошину, да? Отойди! Отойди, а то как сейчас дам? А вечером друзьям опять повезло. Родина-мама ушла к заболевшей сестре. Родин-папа заснул, читая книгу, а Венина родители работали в вечерней смене. И Веня снова засиделся у Роди. Половина одиннадцатого. Подзорная труба направлена на дворец пионеров, На те самые здесь, окна. Здесь тоже. И здесь. Да и без трубы видно. Нет, ручка да, ни одной щелочки не светится. Да, похоже, там сегодня никого нет. И вчера не было. Это, наверное, тебя Слушаю. У меня, Мерфедовна, сейчас. Твоя мама говорит, чтобы ты спать шел. Ой... Ну, ладно. Пойду. Пока. Пока, Венька. Подожди. Ну, да я последний раз гляну. Чув... Родька! Родька! Там человек! Человек! Смотри-ка! Родя приник к окуляру. Одно из тех самых окон ярко освещено. И в нем, стоя на подоконнике, шатается и дергается черная человеческая фигура. Торопливо суетясь, человек подтягивает один из углов занавеса к верхнему углу окна. И вот снова все окно закрыто черным. Только маленькая щель осталась наверху, но ну, и она исчезла. Вы так все видела, а? Все, все, Занавес держится на двух гвоздях по углам рамы. И с одного гвоздя сорвался. Какой ты делаешь вывод? 90% за то, что это сам Купрумес. Пока ему мы не сказали прощели, они были. А как сказали, он стал поаккуратней. Точно! Ротька, точно! Веня, ну всё, давай ещё посмотрим. Подожди-ка. Видишь, вон? Да мне тебе видно, верный. Б. Идет подготовка к перевыборам совета отряда. Сторонники Зои Ладошиной очень активно агитируют за нее. А вот Родю Маршева и его друга Веня Родакова все это не интересует. Их волнует тайна. Они заметили, что кто-то по ночам пробирается во дворец пионеров и что-то делает там. И еще. Друзья мечтают о Попасть в научно-конструкторское общество разведчик. Значит, я проанализировал материал, который вы собрали. У вас шестые классы ещё не охвачены, а один четвёртый. Ну, в общем, пока выходит, что 27% наукой и техникой интересуются. Заканчивайте опросы начинайте действовать. А как действовать? Ну, для начала напишите статью в стенгазету. Только не в отрядную, а в школьную. А что написать, Ген? Ну, ну что мы живём век научно-технической революции что среди ребят пионерского возраста есть большая тяга к изобретательству, к исследовательской деятельности. Напишите, что какой-нибудь кружок умелые руки вас уже удовлетворить не может, а в разведчик вас не пускают. Ген, может, лучше тебе статью написать? Ага. Все-таки в школьную больше старшеклассники пишут. А то вдруг мы что-нибудь не так, правда? А вот такие разговорчики-то лучше оставь. У меня нагрузки и так хватает. Заканчивайте опросы, принимайте за статью. Сообща, а я пошел. Всего. Хм вообще От меня-то какой толк? Я по сочинениям еле на тройке вытягиваю. У меня тоже литературные способности не очень. Родька, а, плохой только ты. Ну, как ты пером владеешь. Давай, бери на себя это дело. А если сообща, мы только тебе мешать ведь будем, правда? Ну, ладно, я попробую. Данилова, Мне надо с вами серьезно поговорить. О том, чтобы мы выбрали председателем Зои Ладошину. Да, Ладошину, Маршев, правильно. Слушай, Барбарисов, моим подсчетом ко мне вчера 11 раз приставали, чтобы я голосовал за Ладошину. И ко мне ну примерно что? столько же. В общем, Барбарисова, вали отсюда. Не воспитанный ты человек, Рудаков. Ни Соня, ни Шурик, ни другие Зоины активисты, конечно, не подозревают, что произойдет через полчаса. Какую медвежью услугу они оказывают своей любимице Зои. А роковая минута Близится. Учительница русского языка предложила пятому б написать сочинение на тему, как бы я хотел провести лето, и вышла, оставив ребят предаваться творческим мукам. Силачу Лёше Павлову сочинения даются с огромным трудом. Я хотел бы, чтобы лето... А сидящие за его спиной Нюси Касаткиной сочинения вообще не даются. Но она об этом не беспокоится. Пап, ну, Лёш, прочитай записку. Нюся знает, что способная Зоя Ладошина может накатать за один урок хоть три сочинения. И ещё Нюся знает что Зоя никогда не допустит, чтобы кто-нибудь из ее активистов получил двойку. Я хотел бы, чтобы лето... Я хотел бы, чтобы падают. это лето... Можай, нет, не так. Я хотел бы провести это лето... Павлов! Ну чего? Леш, прочитай записку. <свист> <свист> Павлов, голосуй за ладошину. Угу. <свист> Смотри, Нюська, получишь. <соединяющие> я хотел бы, чтобы лето... Смотри, ну я бы хотел... Леша! Чтобы этим Леш, летом, ну прочитай записку. Да не мешай писать, убью. <соединяющие> Мне бы хотелось, чтобы это лето прошло для меня интересно. <соединяющие> И... <соединяющие> ну, Леша, Павлов, прости ну, Хватит записку. с меня, хватит! Отстань, хватит. Ой! Ча, ой! Ой, что, что Хочу, отпусти козлов, А ты не Фанал. лезь со своими записками. Отлёжь, брось. Ой, ой, ой, ой да вау, идёшь отпусти её. С кем ты связался? С кем связался? Довели, довели, его и связался. Они мне все ужив прожужжали, чтобы я голосовал за Ладошину. Сначала Барбарисова жужжала, потом вот тот, потом вот эти две. А это, она мне сочинения писать не давала. Неправда! Неправда, неправда. Записочки кидала агитационные. они мне тут надоели со своей Ладошиной. А мне вчера 11 раз приставали, 11 раз. Подождите, подождите, да. я еще не кончил. И вот что я думаю. А на что нам это ладошина? Сборы у неё, со скуки умрёшь. Зойка всё это проводит. Ну, как их это? Мероприятие проводит для галочки. Вот, именно, для галочки. Только вид показывает, что работа кипит. Подожди, тихо. Ну, дайте договорить. Смотрите, что получается. Благодаря кому мы на первом месте по макулатуре? Благодаря Маршеву. Кого? Маршеву! А? Да! Кто да. да. кому от этого слава? Зойки, председательнице. Да, ну так ну, почему иди. же нам родку председателем не выбрать? <слим> -Z -Z -Z -Z. Да! Слушайте, ну, ну, ну, ну, дайте сказать. Ну. спросите вот Касаткину. Лопухова Вот, Барбарисову спросите. Я им вчера еще говорила, что больше не хочу быть председателем. И я очень согласна, чтобы выбрали маршала. Я двумя руками за него буду голосовать. А мне, мне это председательство вот так надоело. Надоело, надоело. надоело. Ребята, это что за шум? Что за безобразие по местам? Павловцы, лезь, лезь, лезь. Не, не буду председателем. И не хочу. И плакать не буду. Да Несколько минут Зоя просидела, напрягая все силы, чтобы не расплакаться А затем, успокоившись немного, стала думать о том, как бы совершить что-нибудь такое Чтобы все мальчишки и девчонки в классе поняли, какого человека они отвергли и унизили Хорошо, если бы марша и рудаков Смастерили какой-нибудь мотор, работающий на бензине притащил его в кабинет А бензин разлился бы перед самой дверью Вспыхнул И пламя прекратило дорогу к спасению Все забились в угол, все, все растерялись Молят от помощи, рыдают, кричат И тут я, Зоя Ладошина Бесстрашно бросаюсь прямо в огонь Выбегаю в коридор и возвращаюсь с обнетушителем Проходит минута, другая И пламя побеждено Обгорело платье, обгорели руки, волосы, лицо Нет, нет лицо и волосы не пострадали С презрительной улыбкой подхожу к Маршалу и бросаю ему Ну, ну что ты дрожишь, как осиновый лист, все уже кончилось? Но звонок на перемену вернул Зою к действительности. Она знает, как ей нужно себя вести. Пусть все увидят, что она нисколько не обижена народку Маршева за то, что его решили выбрать председателем. Маршев! Рудаков! Ну, как у вас там с этим делом? С каким делом? Ну, помните, во дворце пианино. Пойдемте поговорим про лабораторию Купру Мэса. Ну, конечно. Родька, так мы же Ладошина еще не сказали, что вчера видели. Ну, ну, да, понимаешь, мы вчера видели, как штора с окна сорвалась. И какой-то человек залез на подоконник и скорее опять завешивать. Так что вы думаете делать? Самое умное, конечно, просто рассказать директору дворца пионеров. Ну, интереснее, самим это дело раскрыть. Да, Я саду устроить. Затем щитом. Ага. А если там не Купру Мэс, А целая банда? Все продумано. В вестибюле есть телефон. Мы, значит, проследим, кто в лабораторию пробирается. А затем спускаемся в вестибюль и набираем 02. Милицию! А когда собираетесь за саду? В пятницу. А почему именно в пятницу? А в пятницу у Венькина в дедушке день рождения, и он всех наших родителей к себе пригласил. Раньше часа взрослые не вернутся, а мы за это время можем управиться. Так, так, правильно. Ах, Зоя, Зоя! она занималась глупыми мечтами О каком-то бензине, о каком-то пожаре Ну, как это она раньше не вспомнила О лаборатории Купермо-Эса Так вот же он подвиг, который ей предстоит совершить Тоже мой, герой Эти рудаков и марш Попасться в лапы злодеев они не боятся А что скажут утром папа с мамой? Это ведь их так беспокоит <смех> до пятницы. А вот Зоя Ладошина будет уже сегодня ночью сидеть за щитом. Оставит дома записку: "Не волнуйтесь, утром вернусь". И будет за щитом сидеть. И не маршев с Рудаковым наберут 02. А это противная Зоя Ладошина, которую почти весь класс ненавидит. Это первый в Зоиной жизни день, когда она не приготовила дома уроков. Ну, какое значение будут иметь две или три двойки, если скоро все газеты, радио и телевидение сообщат о подвиде отважной пятиклассницы, разоблачившей шайку опасных преступников? Или какое значение будут иметь нерешённые задачки, когда вся школа или даже весь город будут идти за гробом юной героини, павший от руки злодеев. 7 часов 16 минут. Зоя села ужинать. 7 часов 38 минут. Зоя пишет записку. Дорогие мама, бабушка и папа, пожалуйста, не волнуйтесь, вернусь утром. Потом все объясню. 7 часов 40 минут. Зоя положила записку в холодильник, в сковородку с котлетами. Когда взрослые будут ужинать, они записку найдут. 7 часов 46 минут. Зоя сказала бабушке, что пойдет прогуляться перед сном и вышла. А сейчас уже 9 часов 30 минут. Зоя два часа сидит за щитом с таблицами и формулами в коридоре второго этажа. Младших ребят из дворца пионеров выпроваживают раньше, чем старшеклассников, и ей пришлось забраться в свое убежище заблаговременно. Представляете себе, какую силу воли надо иметь, чтобы просидеть столько времени, скрючившись, да еще боясь шевельнуться. Но Зоиные мучения подходят к концу. Слышите? Члены общества-разведчик окончили занятия. Пока! До завтра. До завтра, ребята. Зин, не забудь книжку. Подписи. Обязательно принесу. Вы замечаете, что шаги на лестнице звучат все реже. А вот и совсем перестали звучать. Но Зоя не решилась выбраться из своего убежища и хорошо сделала. Теперь снизу поднимаются трое взрослых. В фотолаборатории порядок. У кибернетиков тоже порядок. Автоматика, электроника тоже. Биохимию можно не открывать, сегодня занятий не было. Понятно. Проверяют, все ли ушли, везде ли свет погашен. И запирают двери. А вдруг сюда заглянут? Нет, не заглянули. Свет в коридоре погасили. И тут зои стало вдруг не по себе. Сейчас эти трое взрослых уйдут, и она останется совсем одна в огромном, пустом и темном здании. Ну, как она раньше не подумала, что только от одного этого можно сойти с ума от страха? на что будет... Когда появится этот кто-то, кого Зоя так легкомысленно решила разоблачить, теперь она почти уверена, что это не Старик и Купрум-Эс, от которого всегда можно убежать. Тот, кто не боится проникать сюда каждую ночь, должен быть сильным, смелым и, конечно, безжалостным, готовым на все. А что, если ей выскочить сейчас на улицу, пока дверь не заперта, и она окажется дома, в безопасности, в уютной постели? Но Зоя не двинулась с места. Все заперто, Виталий Петрович. Вырубайте свет, Виталий Петрович. И вестибюль Уйдемся, погрузился во мрак. Слышите? Щелкнул замок внутренней двери, а вот теперь заперли и наружную. Тихо, темно. Только лунный свет пробивается в окно над лестницей и слабо освещает вестибюль. Нечего трусить. Совершенно нечего трусить. Ну, ведь ничего тут страшного. Ой, ой, ой. Что это там шевелится внизу? А, это это деревья. Да, тени от деревьев. Ветки колышутся и... Да, никакой опасности нет. Ну, никакой. Ой, ой, Что-то скрипнуло. Ой, а сейчас нет. Ой, опять скрипнуло. Дома, конечно, уже нашли записку и всюду ищут меня. А вот тут тут меня искать никто и не догадается. Ой, да ведь внизу телефон. Телефон можно спуститься, позвонить и прямо сказать «Бабушка, мама, я тут!» и сказать, что в милицию вызвали этих... Какая я дура, что раньше не догадалась. Мама! Мамочка! И мама! Что я забыл? Что ж ты Старый скверотик, а да. Вот Старый скверотик. А что ты забыл? Ой, фу. Это Купрум-Эс. А что он там делает? Зоя вылезла на площадку, Смотрим. сняла туфли и тихо пошла по коридору. Двери лаборатории открыты. Значит, Купрум-Эс уверен, что никого нет во дворце. Зоя подкралась к лаборатории. Старый учитель уже занавесил окна черной материи. Посреди комнаты большой стол, на который купрум с водрузил диковинный аппарат из стеклянных шаров, соединенных медными трубками и множеством разноцветных проводов. купрум с вытащил из шкафа какие-то склянки, отвинтил металлические пробки на стеклянных шарах и стал наливать в них разные жидкости. Оля умрет сенит. 50 миллилитров Спиритус Винни 21 Олеум Корис Азели 25 <смех> Все-таки что я забыл? Ну что же я забыл? ужасный глупости НЦЛ да. э, 2 кубика YZ четыре с половиной. Завинтив колпачок на последнем шаре, он прохаживается вокруг стола, нервно потирая руки, поглядывая на свой аппарат с тревогой и отвращением. Ну, ну что ж, начнем в последний раз. Да, в последний раз. Вот так. И Зоя видит, Учитель взял подключенный к аппарату электрический шнур, сунул вилку в розетку. Аппарат заработал. Старый учитель смотрит на стрелки приборов. В стеклянных шарах клубятся разноцветные пары, и сквозь них проскакивают электрические искры. 138 Стоп! Возьми себя в руки. Да, возьми себя в руки... Ну, ну, ну, должен, должен выпить, должен. Купрум-С отхлебнул из стаканчика, быстро поставил его на стол и бросился к мойке. Ой, ой, ой. гадость какая, -то. я не могу, я не могу, боже мой. Я не Я не могу. Старый учитель добрался до стула, сел, уронив голову на грудь и застыл. Ой, может быть, он он сознание потерял. Куприян семёнович Куприян семёнович А ты, ты, а почему ты здесь и в такой час? А да, вот, я, именно в такой час Я тут немножко это, ну, ну. задумалась, и а когда пошла домой, все уже заперто А, задумалась и не заметила, как погасили свет во всем здании Вот как, обманывать нехорошо И подглядывать тоже вот так, да. Я не подглядывал, не подглядывал я. Не... Тебя мальчишки научили. Эти уроды, и Веня. они тебе сказали про свет. Они подозревают. Да? Меня подозревают, да. Ну что ж, садись. Присаживайся. На да, ты присутствовала сейчас при крушении мечты. Да, большой человеческой мечты. Какой мечты, Купренсинач? Вот в этом стакане эликсир, который мог бы принести большую пользу человечеству. Если бы его можно было проглотить. А выпить? Да, вот именно, выпить. Я не рассчитал одного. Человеческий организм его не воспринимает. Фантастическая гадость. А если бы его можно было пить? Тогда что? Грубо говоря, тогда бы я приобрел способность повелевать. Вот так. Повелевать? Куприан Семенович, а как в каком смысле? Я мог бы управлять поступками людей. В какой-то мере, да. Я боюсь, что ты меня не поймешь, но попытаюсь объяснить. Эта жидкость действует на головной мозг и резко повышает его способность к излучению. А излучение может воздействовать на мозг другого человека. Ты понимаешь меня? Нет, нет не совсем нет. <къем> да. Ну, скажем, скажем вот так. Хорошо, скажем так. Я бы мог воздействовать на мозг другого человека и заставить его выполнить мое указание. То или другое, да. А, это вроде гипноза не совсем так но близко к этому да близко и вы, вы могли бы только подумать сделай то то и что человек бы сделал да? нет не так нет, нет нет нет не так да не так внушение делается только словом нужно сосредоточиться и властным тоном приказать Но если человек заткнет себе уши, то я бессилен. Вот так. А да. если бы люди не заткнули уши и выкрикнули, будьте моими рабами, и люди стали бы... Зоя, Зоя, ты меня оскорбляешь, подозревая в таких гнусных замыслах. Ведь это же тирания, да? Вот именно тирания. Это, это фашист. Ну, Куприен ну я вас ни, ни в чем таком не подозреваю. Я я просто так сказала... Ну, да. Ну, ну да, у моего эликсира куда более скромное предназначение и куда более гуманное. Вот так я должен был бы обратиться к каждому человеку индивидуально. Да, и при этом совершенно конкретным и физически выполнимым для него указанием. Если бы мне потребовалось, чтобы он выполнил другое мое указание, то пришлось бы обратиться к нему вторично. Вот так моя Уважаемый... Вот. Куприян Семенович, а почему вы уверены, что жидкость получилась? Вы ведь ее не испытали. Никто не видел атома, но на основании расчетов и косвенных наблюдений люди расщепили атомные ядра построили атомоходы, электростанции, создали бомбу. Значит, и вы на основании расчетов. Вот именно, конечно. Я все рассчитал, кроме одного. Человеческий желудок эту мерзость не воспринимает. Куприян Семенович, а если, если укол сделать, а? Смотри, а, у тебя голова неплохо работает. Но, к сожалению, это невозможно. Только в желудок. Если в кровь, мгновенно образуется тромб и смерть. Вот так. А, Куприян Семенович, а что бы вы сделали, если бы ну смогли бы это проглотить? Очень много хорошего, детка. Вот, например, Игорь Смирнов из 9-го Г. Умнейший парень, светлая голова. Но лодырь поразительный, ничего дома не делает. А я бы подходил к нему каждый день и приказывал, приготовь все уроки. А почему вам каждый день нужно было бы повторять? Почему не сказать Игорю, учись всегда хорошо? ты и видишь ли, по моим расчетам, такое внушение не может действовать долго. Ну, сутки или двое, а потом нужно повторять. Да, повторять. А затем, освоив методику, можно было бы перейти к более значительным добрым делам. Вот, например, ну, э, ну, приказать шефам помочь дворцу пионеров оборудованием. А потом можно было бы, знаешь что, можно было бы поехать в какую-нибудь страну, где диктатура, и сказать диктатору «Убирайся вон!» А? <свят> Неплохо было бы, вот так. <свят> так вам пришлось бы все время сидеть там и повторять Убирайся вон! А вот и не так, вот и не так, да Ведь прогрессивные люди уже не пустили бы обратно диктатора к власти И вот э, все это оказалось только мечтой Да, только мечтой Семь вечеров подряд пытаюсь проглотить эту... Ой, не могу. куприян Семенович, в стаканчике еще осталась жидкость. Может, я попробую, Нет, а? Нет, бесполезно, моя дорогая, бесполезно. Ведь только растворитель для моего эликсира состоит из рыбьего жира, касторки, спирта с небольшим количеством медного купороса. А я туда добавляю нечто в десять раз более отвратительное. Вот так. Куприен Семенович, А все-таки можно? Я попробую Да пробую, коль тебе себя не жалко, возьми Только подойди к мойке Боже, какая гадость Зоя взяла стаканчик, понюхала Ничем не пахнет И она быстро выпила жидкость Рот обволокло чем-то маслянистым Казалось, что она хватила по меньшей мере пол-литра касторки пополам с рыбьим жиром, приправленной еще какой-то мерзостью. В Зоиной голове сделалось нестерпимо жарко, но эта жаркая волна схлынула, и теперь осталось лишь холодное испарина на лбу, да легкий звон в ушах. Кажется, ты проглотила? Проглотила. -про -про -про да. Значит, это строго индивидуально. Этого не учел. Вот именно не учел. Куприян Семенович, а когда это начнет действовать? Что, действовать? Так по моим расчетам уже сейчас. Да, сейчас. Это быстро действует. Вот именно, вот именно. Так может быть, может быть... Давай займёмся, а? Чем займёмся? Экспериментом. Проведём эксперимент. Ты мне прикажи что-нибудь физически выполнимое, но очень для меня неприятное. Только прошу тебя, сосредоточься, сосредоточься и властным тоном прикажи. Вот именно властным тоном. а вот так. Сейчас. Да, вот именно сейчас. Ну, Ну, я жду. Ну, Куприен Семенович, ну, я просто не знаю, ну, что вам, что вам приказать еще такое, чтобы вам было неприятно. Зоя, Зоя, придумай что-нибудь, вот так. Зоя, я жду. Ну, Куприен Семенович, проползите сейчас под этим столом, где стоит аппарат, слышите? Тебе не совестно в такой торжественный Для меня момент говорить подобные Глупости Неужели тебе доставляет удовольствие Так унижать твою человеческое достоинство Да я тебе в дедушке Гожусь вот так Да У меня такой радикулит А ты меня заставил Однако Однако Однако я пролез Вот именно Куприян Семенович Значит действует А? Действует? Нет, нет, я в этом не уверен. Это, это может быть нечистый опыт. Как нечистый? Нечистый, да. Я мог поддаться самовнушению. Я ведь столько лет думал об этом. И мы должны проверить на ком-нибудь другом. Вот знаешь что? Мы сейчас с тобой пойдем домой, а завтра проверим. Куприен Зимирович, ну почему завтра? Почему завтра? Может сегодня? Может... На ком-нибудь... Может быть, может быть, может быть, только что-нибудь очень безобидное. Если то, что со мной произошло, не результат самовнушения, ты, Зоя, обладаешь страшной силой, да, ужасной силой. И нам нужно быть предельно осторожными, вот именно, да. Куприян а этот эликсир, который сейчас во мне, он теперь всегда будет действовать? нет. Нет, нет, нет, нет, не всегда, нет. Это зависит от употребления. Ты помоги, пожалуйста, мне убрать в шкаф аппарат. Вот это. Вот это. Ага, спасибо. А если я эликсиром редко буду пользоваться? И тогда он все равно испарится. Он как бензин в открытом сосуде. Подождешь его, он вспыхнет и выделит большое количество энергии. А если оставишься стоять, постепенно испарится. Вот тогда А теперь давайте вот эти банки. Значит, мне потом опять эту гадость принимать? Именно, именно. Теперь ты, знаешь что, ты выйди в коридор, а я погашу свет и спрячу занавеси. Зоя! Зоя, ты здесь? Я здесь, Куприян Семенович. Идем. Зоя! Только осторожно, тут темно, да. Так что ж такое я забыл? Ха. Весь вечер меня не покидает ощущение, что я забыл нечто очень важное. Вот именно важное, что такое я забыл. Они миновали вестибюль и подошли к выходу. О, вспомнил, вспомнил. Я забыл ключ в замке <смех> наружной двери, а а внутреннюю приспокойно запер другим ключом. Вот так. Учитель достал из кармана ключ, отпер внутреннюю дверь. Наружная дверь была открыта. Ой, милиция. <кх -кх -кх да, вот так. Гражданин. Это вы ключик в дверях оставляете? Да. А, да-да-да. Спасибо большое, спасибо. Возмутительная рассеянность. Гражданин, а зачем вы ходили во дворец после его закрытия? Эту дверь при мне запирали. И вообще, откуда у вас, гражданин, этот ключ? Ну, видите ли, я сотрудник, я сотрудник дворца. И я кое-что забыл и вот зашел по делу. Зашел, да. А у девочки какие тут дела в 12 ночи? А, девочка-то, она со мной. Она а -а -а. помогала мне. Вот именно помогала, да. Документы ваши попрошу, гражданин. ах документы, пожалуйста, они у меня, вот, а, а, извините, в другом кармане. Нет, в другом пиджаке, который там, вот дома. В таком случае, гражданин, пройдемте со мной. Позвольте, куда пройдемте? В отделении. А ты, девочка, иди домой. Иди, иди, иди, Слушайте меня. Слушайте. Внимательно. Уходите отсюда немедленно. Уходите. Ну? <музыка> Уходит. Так, так, Зоенька. Так, так. Гражданин, пройдёмте, говорю. Уходите. Гражданин, вас что не касается? Куприн Семенович, значит, действует. Да, да, да, Господин, действует. Слышите, и... Действует. Значит так, Зоренька, значит, таким образом. Сейчас я провожу тебя домой, а завтра на большой перемене ты приди ко мне в химический кабинет, и мы с тобой поговорим, план действий с тобой обсудим дальнейших. Вот так. Хорошо, Куприян и, и, и заклинаю тебя, заклинаю тебя, Зоя. Но никому и ничего не приказывай, не посоветовавшись со мной. Ты, ты мне обещай. Вот именно обещай. Ты обещаешь? Обещаю, Куприян <смех> Обещаю. <смех> обещаю.